Глава двадцать третья Утром проснулась настолько бодрой, что, недолго думая, ушла похрустеть снежком. Его было еще мало, но даже небольшой слой мягко стелился под ноги и звал гулять. Дошла до стены на болоте. Она по-прежнему оставалась невидима человеческому глазу. Приложила руку и прислушалась. На болоте стояла тишина. Правда, это была не вся территория, на которой находилось ограждение чужаков из другого мира. Лишь часть с примерным местоположением прохода. и вот так никто и не обнаружил. Особо не занимались поисками. А сейчас на болото вообще не совались. Поговаривали, беспрепятственно ходить сюда могли лишь сват Наум, Кощей и несколько сильных ведьмаков. Кощей, накопив силы, потихоньку уничтожал чужаков не заходя в глубь Что там делал Наум, никто не знал. Ведьмаки же ходили за редкими травами и корешками. Твари затаились. — Это та самая стена? — раздался рядом голос Добрыни. — Да, — вздохнула я. — И не нашлось тех, кто смог бы покончить с этим. Нет у нас столь сильных чародеев. Я не вояка. Один Кощей в поле не воин. Найти бы того кто поднял воинство, да все слабы, некому. «Может, просто не родился еще?» Богатырь обнял меня, прижимая к себе. «Кто знает!» — склонила голову ему на грудь, и он укутал меня в полушубок. Стало так приятно. «Ясновидящие!» «Что? Уже и на этот счет есть предсказания хмыкнула я. «Эти дамы так шифруют свои видения!» что черт ногу сломит. — Да, что-то там про королеву, дракона и друга точно не вспомню. Что-то в духе сказки, мол, придет королева с огнедышащим драконом и другом-повелителем огня, и уничтожат они мрак, и возродят магию мира. — Ага, королева, дракон и огненный маг, которых у нас уже несколько сотен лет и в помине нет. Кто знает, это же будущее. — Ну, может, и сбудется. Пойдем завтракать. Василий бурчит, что все стынет. — Он всегда такой ворчун? — усмехнулся Добрыня. — Да, он и сам не помнит, сколько ему лет. Еще маме моей покойной служил, и до нее кому-то. — Ого! Домовые так долго живут? — Только если ухаживать за ними, кормить их, оберегать передаются из поколения в поколение, а раньше еще могли и новых домовых создавать. Но сейчас на это не хватает магии, да и не для чего. Домовых мало осталось, а все потому, что люди перестали в них верить. Магически одаренных тоже немного, да и не все хотят делиться своими крохами магии. Всё так печально». Добрыня, приобняв за плечи, повел меня домой. «К сожалению, да». На завтраке к нам неожиданно присоединились домовой и банник. Парочка появилась на другом краю, вместе со стульями. Быстро, пока не передумали, положила им по куску свежего хлеба и поставила рядом кувшинчик с молоком и вазочку меда. — Примите дар! — улыбнулась двум старичкам, восседающим с важным видом. — Благодарствуем, хозяюшка! Помощники приступили к трапезе. Добрыня хоть и бросал слегка удивленные взгляды на них, но молчал, видимо боялся спугнуть невиданное чудо. Уходить уже сейчас будешь, наверное, на работу пора. Если я не ошиблась с подсчетами сегодня был понедельник. да добрыня выглядел огорченным, я тоже расстроилась. Могу открыть портал поближе к работе, чтобы ты не ехал через весь город. Было бы хорошо. — вздохнул богатырь, вставая из-за стола. — Пойду, рюкзак возьму. — Василий, заверни ему и ребятам пироги, и еще что-нибудь. Поел-то плохо, — попросила домового, едва добрыня скрылся из виду. — Не привык еще к нам, а под лежачий камень вода не течет, — сумничал тот и, исчезнув, появился рядом с коробкой. Заглянула в нее. Положил пироги с разными начинками, нарезку сыра и ветчины, и два небольших термоса с чаем. «Мне бы смириться с тем, что я теперь не одна!» — вздохнула я. «А ты не тяни! Быстрее под венец, подытожил домовой. «Торопиться не к чему!» — появился в дверях Добрыня. «Я теперь никуда не уйду, даже если гнать будешь!» Подойдя, снова обнял меня. «Ты что такое творишь?» — буркнула я, смущаясь от непривычных действий мужчины. «Хочу все время быть ближе и чувствовать твое тепло. Не ругайся». Еще и добавил легкий поцелуй в висок, окончательно вогнав меня в краску. «Не ругаюсь. На этот раз смогла себя пересилить и остаться на месте». «Идем». Добрыня отпустил меня со вздохом. «Скажи только куда». «Я же не знаю, где у вас стройка». Накинула пальто, спешно сунула ноги в сапоги и, завязав платок, направилась к выходу, прихватив поданную домовым коробку. «Улица Новосельцева, 6. Там новостройки. Последняя стадия ремонта перед продажей квартир». «Ремонта?» «Сейчас в таких домах продают жилье без отделки. Дешевле выходит, а люди потом сами ремонтируют или нанимают таких, как мы. «Вроде бы хороший район. Может, продать мне квартиру и туда переехать?» — задумалась я. Соседки меня уже как лет двадцать знали, а я хотела больше не надевать личину старухи. «Там пока нет инфраструктуры, только проект». Оправдывался Добрыня, идя со мной к порталу. «А куда мне торопиться? Да и не нужна она мне. Пускай просто будет». «Я понял тебя». Открыв портал в подъезде дома, чтобы нас не увидели посторонние, я отдала коробку Добрыне. «Я буду ждать тебя на выходные». Неожиданно для самой себя быстро поцеловала его в щеку и, захлопнув портал за собой, сбежала. «Ты чего стоишь, улыбаешься?» Толкнули Добрыню в плечо братья. «Фросенька меня поцеловала». «Чего? Приняла тебя?» Обрадовались они за него и радостно хлопнули по спине. Алёша с Ильёй видели, что с ним творилось все эти месяцы. «Приняла!» Счастливо вздохнул Добрыня и отдал коробку ребятам. «М-м-м, вкуснотища Схватив по пирогу, они потянули брата к лифту. «Работа не волк, в лес не убежит!» «И домовую у неё всё время пословицами сыпет!» «Расскажи, какой он?» Загомонили ребята. «Чуть позже!» Вроде бы Добрыня отошел от встречи с Ягиней. Теперь он сполна понимал, что значит фраза «крылья за спиной выросли». Через час после того, как я вернулась домой, прилетело письмо от Марьи. Сказала, что придет в гости. Честно говоря, я немного напряглась. Краса меня искренне любила, но не молчала, когда ей хотелось высказаться. Знаю, будет ругать. «Один в поле не воин». Василий быстро сообразил, что делать, и мигом занялся приготовлением пирожных, на которые дева была падка. В последний ее визит и ему перепало. Увидела, что стены в светлице чуть испачканы сажей, и в углу повисла паутина. Я-то внимания не обращала, а она сразу отчехвостила домового, как следует. К обеду из база блестела. Я даже немного устала. Домовой сделал большую часть — Даже подсвечники начистил до блеска на всякий случай. Я же только пыль убрала. Принарядившись, села в гостиной и взяла в руки недовязанный шарф. Портал звякнул, пропуская гостью. Я осталась сидеть. Марья не любила, когда ее встречали на пороге. считая это лишним. Свои ведь? «Ефросинья!» Протянула Марья, едва зайдя в холл. «Тут я!» Мигом отозвалась. «Так-так, наша затворница решила открыться?» Гостья вошла в гостиную и встала напротив меня, уперев руки в крутые бока. «Рассказывай!» Следом за ней появился и красавец Жар-птица. Перья огнем полыхают, хвост свисает до самого пола, гребень золотом сверкает, а на шпору надет специальный бриллиантовый коготь. Охрана хозяйки, не иначе. «Может, сначала пообедаем?» Кивнула я на Василия, накрывающего стол. «Подсластить собралась? Чего это?» — нахмурилась Марья. «Или есть за что ругать?» «Не знаю. Тебе решать. Ты-то у нас гроза!» Пожала плечами, наконец успокоившись. «Чего это?» «Между прочим, я переживала. К тебе-то не пробиться. Хотела уже пешком идти, да кощей отговорил. Сказал, чтоб подождала». Вот дождалась. Теперь хочу знать, почему и чем я могу помочь. Она все же заметила пирожные на столе, которые предусмотрительный домовой поставил на стол в первую очередь. Присев, снова взглянула на меня. Я отложила шарф и разместилась напротив. «За чаем жду рассказ», — поставила на точку. «Куда ж я денусь?» Василий и петуха не оставил без угощения. На отдельном столике появилась тарелка с мелко нарезанными фруктами и овощами, блюдце с отборным зерном и миска с водой. Марья не находила себе места от нетерпения. Едва были съедены основные блюда, и домовой налил нам чай, она сказала, «Давай, выкладывай». «Про найденных трех богатырей и целую деревню потомков прославленной Троицы уже слышала?» «Да. Ты, что ли, поспособствовала?» Марья уже наслаждалась снежным пирожным, даже жмурилась от удовольствия. — Я... — И? Я из тебя теперь по слову вытягивать буду. Гостья отложила ложку и посмотрела на меня, сурово сдвинув брови. — Алексей, Илья и Добрыня делали у меня во дворе ремонт. — Да, заметила. Забор красиво поставили, и плитка хорошо уложена. — И в чем суть? Когда я сняла с них родовое проклятие, поняла, что один из них — мой истинный. Опустила взгляд на чай, без конца помешивая его ложкой. «Знаю тебя. Ты решила отказаться, поэтому закрылась. Краса громко стукнула ложечкой по блюдцу. Да, не захотела перекраивать свою судьбу, — повинилась я. Так, и что поменялось?» Больше она не притронулась к угощению, сверля меня взглядом. Я отдала их ведьмам на обучение, но Добрыня сам нашел путь ко мне. И? Дала согласие на ухаживание. Смутилась от ее пристального внимания. — Богиня-мать, это отличная новость! — взвизгнула Марья, подскочив, побежала ко мне и крепко сжала в объятиях. Я еще не приняла окончательного решения. Замялась от ее неприкрытой радости. — Конечно, с меня свадебное платье. Мы его тебе вручную с Августиной вышьем. И две внученьки мои помогут. Знаешь, какие у них ручки искусные. — Да, погоди ты. Никакого согласия я не давала. Да и не звал пока никто. — Ничего, мы подождем. Но ты не тяни. Чем дольше тянешь, тем больнее. — Ведь вы не вместе. Это, ох, как тяжело, поверь. Я-то знаю. Полгода оттягивали с Кащеем свадьбу, надеясь на милость моих родных. Пришлось тайно венчаться. — Не дави, — буркнула я, выбираясь из объятий. — Буду. Больше ведь некому. Пропасть я тебе не дам. Не стало больше ничего говорить. Ее ведь все равно не переспорить. Да и, по сути, мария мне как родная. Больше действительно некому печься обо мне. Ты, главное, не торопись с отказом. Дай парным нитям завязаться, чтобы как канаты были. Разорвав их, уже не сошьешь. Я помню, но как-то страшно. Неизвестно, что судьба преподнесет дальше. Я всегда буду рядом, Евросинья. Ты просто должна принять все, как есть, и не отрицать предначертанного». — Это трудно. Не вешай нос. Мы закатим пир на весь мир. Озадачила краса еще больше. — Не хочу! — испугалось ее предложение, представив в церкви толпу народа. — И то правильно. Тихо обвенчаетесь А потом посидим в дружеской атмосфере. Так, я пошла домой. Буду готовить тебе платье. Рассказывать пока никому не стану раз не хочешь афишировать. Но буду с нетерпением ждать дату. Марья опять обняла меня, чмокнула в щеку и, торопливо подхватив петуха под мышку, покинула избу. — Растрезвонит, небось, по всей Руси! — буркнул Василий, начиная уборку стола. — Нет, не станет. Побоится меня спугнуть. Опровергла его домыслы. — А ты-то сама что, пуганая такая? Чего боишься-то? — Ошибиться. И не с выбором. Тут и так понятно, что он моя судьба. С чувствами своими. Смогу ли делить крышу с кем-то? У меня много сомнений. — Ну, хозяюшка, я тебя не узнаю. Не понравилось, что сказал муж? Дам сковородку. Не так сделал? В бане как следует веником. Отходи его. Вот и выпустила пар. И в семье лад. — Больно ты много о семье знаешь, — хмыкнула я, принимая от него новую чашку с горячим чаем. «Ох, матушка твоя, шибка горяча в спорах была, не привыкшая к ласке. А вот батюшка твой ласкучий был, словно кот. Она криком кричит, а он раз и прижал к себе. Говорит, покричи, милая, расхочется хочется. Еще и сам ей сковородку чугунную в руку сует. Поцелует ласково, по голове погладит. Вот и вся ссора. Так что не бойся, хозяюшка, ты ягиня» с чем только тебе не приходилось справляться. — Поживем, увидим, — кивнула я, соглашаясь.